что ему, забот что ли? Сиди себе день-день ской, жди, когда куда сгоняют — на кухню, к нарядчику или к оптеру. Ему, небось, везде обламывается. Повара, коптер, хлеборез, не дураки, знают, что около начальника трется. Старикашка, впрочем, не спит. К нему подобралась собака, стоит возле, положив голову ему на колени, и еле-еле деликатно помахивает опущенным хвостом. А он... Темный, с крючковатыми пальцами рукой, водит у нее по спине. Гладит с головы вниз, по шее и дальше, потом снова и снова. Хряков даже не недумывает, перестанет ли он когда гладить, а дворняга шевелить хвостом. Они, похоже, позабыли обо всем на свете, даже его дежурного не замечают. Даром, что он стоит тут же почти навис над ними в пяти шагах. Старику что надо? Рад дурень теплой собачьей морде на высохших коленях, а ей, твари, только бы приласкаться к лагерникам. Они ее кормят, балуют, каждый норовит погладить, полакомить. Эта ихняя жучка зато разжирела, обленилась, будто так положено. Живет в холле, сыта по горло, спит, сколько вздумается, лебезит перед зеками. Как подходит время к шабашу, садится возле вахта и ждет. Только начнут работяги из-за зоны возвращаться. Каждому подходит, а ноги трется, хвост так и работает. Ни одного не пропустит. — Жучка, под сюда. Чего, дура, боишься? Ко мне. Старик вскочил с лавки, как ужаленный, заморгал на солнце. Хвост у жучки сразу замер, уши ее с вислыми кончиками насторожились. Хряков сошел со ступени, шагнул к собаке. — И тебе, что ли, сказано, подь сюда, дура упрямая? — Поучить тебя, что ли? ошейника на жучке нет. Хряков поглядел кругом, вдруг вспомнил про свой ремень. Он пропустил его сквозь пряжку и подошел к собаке вплотную. Жучка стоял неподвижно и следил за ним, поджав хвост. Вахтер, нагнувшись, надел ей на шею петлю и легонько потянул за конец. — Ну что, и теперь не пойдешь? — Уперлась? — Сил на силу? — Да ты никак укусить вздумала, сволочь! Собака мотнула головой, норовя освободиться от ремня, уперлась четырьмя лапами, петля сдавила ей шею, и она, испугавшись, метнулась прочь, потом, замерев, с тоской уставилась на Хрякова. Он начинал входить во вкус. — Ты вот как! Не хочешь! Обленился! Ну так я научу тебя, краля, в юном вертеться. Ты у меня, стерва, побегаешь! Он силой потащил за собой собаку, она поволоклась по песку, упираясь лапами. Петля затянулась туже, тогда жучка побежала, стараясь не отстать от своего дрессировщика. Он, забыв о жаре, обливаясь потом, стал бегать взад и вперед, круто менять направление. Полузадушенная собака сбивалась с ног, висла, и тогда волочилась по земле. «Бегай, сволочь, бегай!» — хрипел он запаленно, дыша. И тут на крутом вираже с силой развернутая собака — На миг отделилась от земли. Хрякова осенила. Он остановился, расставив ноги, и стал вертеться на месте все быстрее и быстрее. жучки уже не удавалось пробежать. Она падала, тащилась по песку. Шея у нее неестественно удлинилась, сделалась тонкой. Дергаясь всем туловищем, она сделала несколько судорожных, последних усилий. — Я тебя научу, я тебе устрою, карусель! — свистел Хряков. Говорить он уже не мог, весь в пень он бешено вертелся, лицо его налилось кровью, дышал он с хлипами и клокотанием, бормотал что-то косноязычное и страшное. Жучка с вывалившимся языком и вывернутыми белками крутилась вокруг него по воздуху, как проща.